Глава двенадцатая Когда по моим прикидкам до полудня остался час, я открыл дверь кабинета, где меня допрашивали в прошлый раз. На этот раз полковник был в обычном сером костюме, наверняка производства треста Москов швей Рубашка, галстучек по нынешней моде, просто образцовый совслужащий. «Как шея? Не болит?» «Это вместо «здравствуйте»?» «Ну, типа да». «Слушай, а чего ты педиков так не любишь? Был печальный опыт. А в глаз?» — набычился полковник. «Однако он был мне нужен как источник информации, а потому я обострять не стал. Ну ладно, ладно. Извини, не хотел обидеть. Предлагаю считать наш позавчерашний мордобой выпивкой на брудершафт и перейти на «ты». Идет?» «Идет. На «ты» так на «ты». Как тебя зовут мне знать без надобности? Да и ты настоящее имя все равно не скажешь, поэтому я тебя продолжу полковником называть. Но обо мне ты и так знаешь больше, чем мне хочется». «Полковником так полковником. Слушай, я резко сменил тему. А что ты заканчивал? МВТУ или МФТИ?» «Ни то, ни другое. МЭИ». «О, как!» – оживился я. «Почти коллеги». А здесь его На родине прилично устроиться не мог. «Здесь тоже вроде как родина», — усмехнулся полковник. «А насчет там устроиться кем? Дома электромонтером пойти, чтобы к полтиннику мастером назначили, а в Москве все приличные места на десять лет вперед расписаны, без связи никуда не возьмут. В аспирантуру не пробовал, учился-то, небось, хорошо. Отличником был». Только еще три года на шее у родителей сидеть я не мог. Да и после защиты, 10 лет ассистентом, 30 доцентом и в гроб. А на кафедрах такое творится. Да ты и сам знаешь. Знаю, проходил. Ничего в этом мире не меняется. В общем, подошел к тебе неприметный господин и предложил поработать несколько лет почти по специальности. За приличные бабки в почти экстремальных условиях. И ты согласился. Ты же для них идеальный кандидат. «Нищий провинциал без знакомств и связей в столице, при этом умный с большими амбициями. Ну и как тут?» «Да ничего. Тихо сейчас. Вот прошлым летом было жарко. С 22-го ни одного дня спокойно не сидели. А сейчас фронт на юг движется. Там ничего особо ценного нет, да и техники брошенной мало. А вы на металлургических заводах пошуруйте», – предложил я. «Там этой техники до да дури». И никакого влияния на исторический процесс 2-3 тысячи тонн металлолома не окажут. Так она же восстановлению не подлежит. Из трех подлежащих восстановлению один собрать всегда можно. Это смотря кто восстанавливать будет. И еще запчасти останутся. Плюс безопасность. Это же не в немецком тылу шарить. Отобрал нужные экземпляры, открыл портал и туда их а с настоящими боевыми повреждениями музеи еще охотнее брать будут». «А что?» – задумался полковник. «Может, и получится». Фразу про открытие портала он съел и не поморщился. Будем считать это еще одним аргументом в пользу моей теории. «Если получится, Джеймс эту идею присвоит», – предположил я. При упоминании Джеймса полковник скривился, как будто кислый лимон разжевал. «Присвоит. Точно присвоит», — согласился он. «Но мне-то тоже кое-что перепадет, поэтому можно попробовать». «Слушай, а ты не знаешь, почему этого рафинированного барыгу к вам сослали? Проштрафился?» «Не знаю. Когда я здесь появился, он уже был руководителем экспедиции». Глядя на кислую физиономию полковника, я подумал, уж не сэрли Джеймс, Причина столь острой нелюбви его к сексуальным меньшинствам. А что? Они там у себя в закрытых мужских школах всякое вытворяют. А женским полом здесь полный голяк. Мог и начать приставать к полковнику. Понятно. Ну что, начнем нашу беседу, пожалуй? Начнем. На чем начали, на том и кончили. Часа через два я не выдержал. Не обижайся, полковник но следак из тебя, как из дерьма бронебойная граната. Но что ты меня на несовпадениях ловишь? Год назад дело было. Многие мелочи из памяти выветрились. Жизнь у меня за это время была бурная и событиями насыщенная. Но мне же нужно выяснить... Тебе нужно выяснить три вещи. Первое, кому я проболтался о своем происхождении. Второе, кого я здесь убил. И третье, кого от смерти спас. Четвертое, «Кого ты здесь трахнул?» — добавил полковник. «И при тут моя половая жизнь?» «Притом, вдруг последствия были? Ты тут удовольствие получил, а нам что с последствиями делать? Не давить же их, в конце концов?» «Ну да. Если тех, кого я спас, еще можно убить, то что вы с убитыми мною делать будете? Воскрешать? А насчет последствий не волнуйся. Не будет их». «Что? Неужели за целый год никого...» Никого. Это ты тут сидишь, молодой, здоровый, сытый в тепле. Вот тебя на баб и тянет. А в запасном полку на тыловой норме только ноги тянет, того и гляди, окончательно протянешь. Постоянно хочется только одного – жрать. Хоть один раз нажраться до отвала, и можно помирать. Никаких чувств не остается, только голод. А ты про баб. Да я бы тогда Клаву Шифер на банку тушенки махнул, не глядя. Какую Клаву? Шифер. Была такая супер-пупер модель в мое время. Блондинка с ногами от ушей. Но это к делу уже не относится. А потом? После запасного полка. А там сплошная драма-комедия. Это как? Это когда негде и некого. Да и сил почти не остается. То стрельба, то чистка орудия, то разгрузка снарядов а еще позиция запасная копать. Да мало ли, солдату дело всегда найдется. А уж как немцы навалились, так совсем не до баб стало. А я читал, что у некоторых в условиях постоянной опасности инстинкт продолжения рода только обостряется. Может, и обостряется, да только не у меня. Темперамент не тот, или возраст, а может, и то, и другое. Так что не волнуйся, полковник, младенцев тебе давить не придется. Это радует. Могу обрадовать еще больше. Насчет твоего происхождения я тоже никому не проболтался. Точно не проболтался? Усомнился полковник. Точно. Если бы я проболтался, то вы меня не с огневой позиции, а из психушки вытаскивали. Остается два пункта. Кого убил и кого спас. Подвел итог полковник. Ну вот давай и разберем эти моменты. Я рассказываю эпизод... «Вы записываете и потом проверяете последствия. Кстати, на что вы пишете?» «Здесь микрофон», — полковник указал пальцем на настольную лампу. «А пишем сюда». Он извлек из-под стола устройство, сильно напоминающее нетбук моего времени. «Можно взглянуть?» Я заинтересовался компьютером. «Ладно, взгляни», — разрешил полковник. «А не боишься мне секреты будущего раскрывать? Может, наш разговор сейчас пишут?» «Кто?» «Сэр Джеймс? Он с этой техникой не в ладах, а уж охранники тем более. Смотри, думаю, ничего принципиально нового не увидишь». «Действительно, что-то очень напоминающее. Неужто Виндоза?» «Она самая. А ты ожидал операционную систему будущего увидеть? Смотри». «А как же конкуренция? Свободный рынок операционных систем?» «Есть. Все есть». И рынок есть, и конкуренты, копошащиеся у подошв великой Майкрософт, тоже есть. Ничего не меняется. Ну хоть Билл Гейтс-то помер. Не так давно. Слава богу. Хоть одна хорошая новость. Я потыкал пальцем экран. Получается. Если посидеть часок-другой, третий, то мог бы и сам разобраться, как это хреновина работает. Какой у нее номер? Двенадцатый. Скоро четырнадцатый, обещают. А мы только до седьмого дошли. Программа записи нашего разговора заинтересовала меня намного больше. Похоже, она не только разговор наш пишет, но и сразу переводить его в текстовую форму может. — Может, — подтвердил полковник. — Ошибок много. Не более одного процента, фирма гарантирует. — Довели, стало быть. В наше время только начинали на эту тему экспериментировать. — Ну что? «Продолжим?» Полковник вернулся к нашей основной теме. «Продолжим», – нехотя согласился я. Рассказал я ему, как в горячем вагоне очнулся, как раненых помогал вытаскивать и как военинженеру подсказала людей в другую сторону отправить. Полковник только один вопрос задал. «Но решение-то он принимал?» «Естественно. Он же военинженер первого ранга, считай, подполковник, а я кто?» «Штатский в трениках и майке». Дальше я ему все как было рассказывал, только про женщину с детьми упоминать не стал. Почти дошли до встречи с окруженцами, и тут полковник меня удивил. Из показаний красноармейца Семяхина и штрафника Костромитина следует. «Жив?» «Кто?» «Костромитин, Сергей!» «Ну ты тупой!» «Как бы он мертвый показания давал!» «Жив, естественно!» «А за тупого можно и по морде получить», — наехал я на полковника. Тот пошел на попятную. «Ну ладно, ладно, извиняюсь. Мне извинения твои до одного места. Лучше скажи, как он в штрафники попал?» Полковник сунул нос в свои бумаги. «Обыкновенно. Из плена почти сразу сбежал. Зиму перекантовался в какой-то деревне, там же, на Брянщине. Весной перешел линию фронта. Четыре месяца его продержали в фильтрационном лагере». Потом присудили три месяца штрафного батальона. А дальше? Что дальше? Дальше с ним что было? Откуда я знаю? Мы же с ним в одном времени, и отсюда его будущее узнать не могу. Узнай. Я тебя очень прошу, узнай. Придумай что-нибудь. Ну, скажи, что клиент условия ставит, сотрудничать отказывается. Не выдержав моего напора, полковник соглашается. Да ладно, ладно, узнаю. Попробую, по крайней мере. Но это будет не скоро. Запрос уйдет через два дня, ответ – еще через две недели. А вот это уже интересно. Значит, постоянной связи с будущим у них нет, только периодическая Раз в две недели. Что из этого следует? Пока ничего конкретного, но интересный факт. Очень интересный. Я подожду. Сколько надо, подожду. Ну так что там за показания? А когда они тебя встретили, ты был в компании каких-то окруженцев. Кто такие? — Обычные окруженцы. Я и был-то с ними меньше двух суток. Никого не убил, никого не спас. Просто вместе шли на восток. Неожиданно полковник меняет тему. Скажи, а на чем мы засыпались? — На мелочах. Возраст твой званию не соответствует. Про 2004 год ляпнул и в запале не заметил. Да и вообще не вы ни обстановка не соответствует реалиям нынешнего времени. Вы другие, совсем другие. Говорите не так, не так двигаетесь, глаза у вас другие. Неужели из прежних попаданцев так никто ничего и не заметил? В отличие от тебя, они слишком мало пробыли здесь, чтобы разобраться в нюансах поведения людей. К тому же их привозили из тюрем, а одного вообще из палаты психбольницы. Попав в чуть более человеческие условия, они плыли и были готовы на все, лишь бы не попасть обратно и вернуться назад в свое время. А ты успел пробыть здесь год, адаптировался к местным условиям, в том числе бытовым, даже неделя в одиночке не смогла выбить тебя из колеи. А сколько всего их было? Пять. Нет, шесть. Точно шесть. Ты седьмой. И все из одного времени? Нет, из разных. Большая часть из начала двадцать первого века, но двое были из самого конца двадцатого. Мы тоже место и время их появления анализировали. Время совпадает с открытием нашего портала, а вот место абсолютно непредсказуемо. Да, и еще один момент. Они все находились в движении. То есть шли или ехали. Точно. И что с ними дальше было? Ничего. Обратно отправили. Чего им здесь делать? Да и последствия их исчезновения из своего времени, какие-никакие, тоже могли быть. «Кстати, на пересылке почти неделю в камере меня специально держали». «Да, чтобы ты посговорчивее был. А как ты догадался, что я в армии не служил?» «Только не служивший в армии Аболтус в возрасте 25 лет, 26. Хорошо. Только Аболтус в возрасте 26 лет...» «Может догадаться нацепить на себя полковничьи знаки различия. Насколько я помню, в эти годы столь успешную карьеру сделал только сын вождя, но может еще два или три человека. Хомячина на станции это тоже просек, потому и не хотел меня отдавать, несмотря на приказ и безупречные документы. И не отдавал, пока сам не позвонил своему начальству и не получил подтверждение подлинности приказа. Так? Так» подтвердил мою догадку полковник. До основной части моей эпопеи добрались уже после обеда. Пришлось признаться в том, что поворот к Рогачевским мостам – моя идея. Костромитин и Семяхин об этом упомянули. И про подбитые танки пришлось рассказать. Это шило в мешке тем более не утаишь. Больше всего полковника интересовало, кто решение принимал и кто непосредственно стрелял. В конце этих эпизодов он подвел итог. «Значит, решение остановиться и открыть огонь принял лейтенант?» «Он». «И выстрел производил тоже он?» «Да. Я наводила выстрел производил заряжающий, то есть Костромитин». «А вдвоем они могли стрелять?» «Вдвоем? По неподвижному танку вполне. Темп стрельбы, конечно, не тот будет, но могли». «Этот танк меня больше всего беспокоит». «Не должно вас там было быть, не должно!» «А второй танк, который на Днепровской переправе, там нас тоже быть не должно было!» «Там вы не одни были. По ходу дела этому танку и так, и так конец. Не вы так, противотанкисты, его бы все равно подбили. Но поехали дальше!» «Поехали!» — согласился я. Так, эпизод за эпизодом, к концу третьего дня, я ему весь свой путь в этом времени и рассказал. Не врал. но ну, почти не врал. Работу местные товарищи проделали немалую, путь мы буквально по дням и километрам восстановили. А самое поганое, не знал я, что у полковника в папке, переданной ему из НКВД, и компьютере его есть. А потому и врать было опасно. Но пару моментов я все-таки утаил. Ни к чему этим контролерам самозванным такие подробности знать. «Полковник – парень нормальный, и язык общий мы с ним вроде бы нашли, но о том, что мы сейчас по разные стороны баррикад, я никогда не забывал. Полковник с явным облегчением человека, сделавшего неприятную, но необходимую работу, собрал свои бумаги и выключил компьютер. «Ну вот, и все. Успели. Сейчас передам все материалы Джеймсу, а завтра утром он отправит их дальше. Ответ придет через две недели». «А как они их проверять будут?» Этот вопрос меня очень интересовал. «Не знаю», — признался полковник. Краем уха слышал, что есть у них носители с исторической информацией, сохраненной еще до всяких переходов во времени и защищенной от изменений даже в случае всех хронокатаклизмов. Вот с ней, видимо, сверяться и будут. Если никаких расхождений с реальностью нет, значит последствия твоих действий ничтожны». И после этого меня обратно отправят? Ну да. Посмотрим, посмотрим. Значит, завтра утром у них плановое открытие межвременного перехода. Очень, очень интересно. Надо будет как-нибудь посмотреть. Ну, хоть одним глазком.